Покорение обрежки. Покровск очень изменился в наше отсутствие. Базара не было. Знакомые буржуи подметали площадь. Среди них был хозяин костюмолки. И мы зачеркнули в реестре несправедливости пункт второй. На том месте, где земля закругляется, выстроили трибуну. И на окна Большого дома на Брешке, где обычно раньше тявкал на гуляющих упитанный фокстерьер, глядел теперь, расставив лапы, пулемет. Над окном свисал красный флаг с двумя буквами Ч и К. В городе мы еще раз встретились с крапивным человеком. Он командовал погромом. Погром начали дезертиры. Громили винно-гастрономический магазин, отобранный у богача пусто Толпа с утра окружила магазин и потребовала выдачи вина. Зеркальные витрины безмолвно отражали беснование толпы. Тогда крапивный человек железным прутом ударил по стеклу. Стекло отчетливо провизжало слово «зигзаг». Через час брешка была пьяна. Бабы на коромыслах несли ведра портвейна. На брежке стояли винные лужи. Вино текло по водосточным канавам. Люди ложились на землю и пили прямо из канавы. Гимназисты обнимались с солдатами. Предназначаемые для детского дома апельсины рассыпались по брежке. В апельсинах рылись свиньи. Большая обвислая хавронья купалась в болоте из Мадеры. На углу страдал пестрый боров. Его рвало шампанским. Примчался на Тарантасе, соскочив на ходу, чубарьков именем революционного порядка, пожалуйста, прошу, — сказал комиссар. — А раньше-то? — отвечали ему гимназисты. Комиссар Чебарьков уговаривал, просил, требовал и предупреждал. Все общее кричала пьяная орава за человеком. Кровь, сокровицу, лили. И тогда в окне большого дома закляцал, забился пулемет. Он ударил над брежкой, выпустил первую очередь поверх хмельных голов и трусливую брежку вымел. Мы вспомнили с Оськой, как играя на подоконнике шуамбраню, мы расстреливали своим воображением брешку. Но тогда брешка была неуязвима. Через полчаса красноармейцы вытащили из подвала магазина утопленника. Человек упал, должно быть, в подвал и захлебнулся в вине. Чубарьков подошел к трупу. Он взглянул и, узнав, покачал. «Ку — Ку-ку, — сказал комиссар.